Глава пятнадцатая. Джеффри Реймонд. В тот же день я получил очередное доказательство успешности тактики, которую избрал Пуаро. Его обращение к домочадцам Экройда было умелой манипуляцией, основанной на глубоком знании человеческой природы. Первой не выдержала миссис Экройд. Страх и чувство вины заставили ее выложить всю правду. А когда я вернулся после обхода пациентов, Кэролайн сообщила мне, что к нам заходил Джеффри Реймонд. — Он хотел повидаться со мной? — спросил я, вешая пальто в прихожей. А тем временем Карлайн чуть ли не дышала мне в затылок. — Он хотел встретиться с месье Пуаро. Сперва он зашел в лиственнице, но месье Пуаро не было дома. Мистер Реймонт решил, что он может быть у нас, или ты можешь знать, где он. Не имею ни малейшего представления. Я уговаривала его подождать, но он сказал, что через полчаса попробует еще раз наведаться в лиственнице, и отправился в деревню. И зря, потому что месье Пуаро появился буквально через минут после его ухода. — появился у нас. — Нет у себя дома. — Откуда тебе это известно? — Боковое окно, — коротко пояснила Карлайн. Мне казалось, что говорит тут уже не о чем, но сестра придерживалась иного мнения. — Ты что ж не пойдешь туда? — Куда? — В Лиственнице, конечно. — Моя дорогая Карлайн, зачем мне туда идти? — Мистер Эймонд очень хотел его повидать, — растолковывала мне Карлайн. — Ты мог бы узнать, что ему нужно? Я поднял брови и холодно ответствовал. Неуёмное любопытство не самый главный мой порог. Я прекрасно могу существовать, не ведая, что делают и о чём думают мои соседи. Не мили чепухи, Джеймс. Тебе это так же интересно, как и мне просто честности не хватает признаться. Ты вечно притворяешься. Ну, знаешь ли, Каролайн вознегодовал я и ушёл в приёмное. Десять минут спустя Каролайн постучалась в дверь кабинета и вошла, держа в руках что-то похожее на банку с вареньем. Ты не мог бы отнести мсье Пуаро баночку желе из мушмелы? Он никогда раньше не пробовал ничего подобного, и я пообещал его гостить Почему ты не пошлёшь, Энни? — угрюмо спросил я. — Она занята штопкой, я не могу отрывать её от дела. Мы скрестили взгляды. — Очень хорошо, — сказал я, вставая, — но, да будет тебе известно, я просто-напросто оставлю эту гадость у него на крыльце. Сестра изобразила изумление. — Ну, разумеется. Разве кто-то просил тебя о чём-то другом? Поле битвы осталось за Кэрлайн. Напоследок она выпустила мне в спину прощальную стрелу. «Если ты совершенно случайно увидишь мсье Пуаро, можешь передать ему то, что я узнала насчет ботинок». Разумеется, выстрел попал в цель. Мне ужасно хотелось разгадать тайну этих злосчастных ботинок. Когда старушка в бретонском чепце открыла мне дверь, я просто не мог не спросить, дома ли мсье Пуаро. Маленький бельгиец явно был рад моему приходу и выскочил, чтобы меня встретить. — Садитесь, мой драгоценный друг. Какое кресло вам предложить? Побольше? Поменьше? Не слишком ли здесь прохладно? По-моему, в гостиной царила удушающая жара. Окна были закрыты наглухо, в камине бушевало пламя. Но я воздержался от критики. — Англичане помешаны на свежем воздухе, — сокрушал спору. — Свежий воздух прекрасен снаружи, где ему и следует находиться. — Зачем пускать его в дом? Но не будем говорить о пустяках. — Если не ошибаюсь, у вас есть кое-что для меня. «Две вещи», — сказал я. «Прежде всего вот это от моей сестры. Я вручил ему баночку с желе. И как любезно со стороны мадемуазель Кэролайн так скоро исполнить свое обещание. А какая вторая вещь? Это не материальный предмет, а информация». И я пересказал ему свою беседу с миссис Эккроит. Он выслушал меня с интересом, но без особого энтузиазма. «Что ж, это многое мне объясняет», — задумчиво произнес он. И очень важно, что косвенным образом подтвердились показания экономки. Но помните, она заявила, что, проходя мимо витрины, увидела открытую крышку и машинально ее захлопнула. А как насчет ее заявления, что она пошла в гостиную проверить, поставили ли свежие цветы в вазы? о -ля -ля, мы ведь и не думали принимать эти слова на веру, не так ли, мой друг? Было очевидно, что это оправдание она придумала в спешке. чтобы объяснить свое присутствие в комнате, хотя вы, конечно, и не подумали бы расспрашивать ее об этом. Я полагал, что она могла переволноваться из-за того, что копалась в содержимом витрины, но теперь нам, очевидно, следует искать другую причину. Вот именно подхватил я. Она выходила, чтобы с кем-то повидаться, но с кем и с какой целью? А так вы думаете, она встречалась с кем-то в саду? Уверен в этом. Поро кивнул. Согласен с вами, сказал он задумчиво. Наступило молчание. Кстати, вспомнил я, У меня для вас сообщение от моей сестры. Ботинки Ральфа Пейтона оказались черными, а не коричневыми. Я внимательно наблюдал за сыщиком, и мне почудилось, что на какой-то миг он забеспокоился. Впрочем, если на его лице и промелькнула тревога, оно тут же обрело прежнее безмятежное выражение. Она совершенно уверена, что они не коричневые. Абсолютно. Ах, какая жалость! — удрученно пробормотал Пуаро. Не вдаваясь в объяснение, он тут же перевел разговор на другую тему. «Не будет ли дерзостью с моей стороны поинтересоваться, о чем вы беседовали с экономкой, мисс Рассел, когда в пятницу она пришла к вам на прием? Разумеется, если это не врачебная тайна. Вовсе нет, — сказал я. После того, как я выписал ей рецепт, мы еще несколько минут поболтали о разных редких ядах и о том, насколько легко или трудно обнаружить их после совершения преступления». Еще, помнится, мы говорили о наркоманах и наркотиках. А точнее, о кокаине, не так ли?» — подсказал Пуаро. «Да, как вы узнали», — удивился я. Вместо ответа маленький сыщик поднялся из кресла и подошел к столу, на котором лежала подшивка газет. Он выбрал одну и принес мне. Это был номер «Дейли Баджет» за пятницу, 16 сентября. Пуаро показал мне статью о контрабанде кокаина. Автор явно бил на эффект и не пожалел мрачных красок. ну — Вот почему она завела речь о кокаине, друг мой, — сказал Пуаро. Я ничего не понял и собирался расспросить его подробнее, но тут доложили о приходе Джеффри реймонда Он явился, как всегда, веселый и свежий, как майская роза, и тепло поздоровался с нами обоими. — Как поживаете, доктор? — Месье Пуаро, я уже второй раз за утро посещаю ваш обитель. До того мне не терпится с вами поговорить. Что ж, не буду вам мешать. Я приподнялся с места без особой, впрочем, охоты. — Если вы уходите из-за меня, доктор, то очень прошу вас остаться, — воскликнул ремонд и сам уселся в кресло, предложенное хозяином дома. — Я здесь, чтобы сделать чистосердечное признание. — В самом деле, — вежливо отозвал спору, — без сомнения, отсущие пустяки, но после нашего вчерашнего разговора у меня тревожно на душе. Вы упрекнули нас в том, что все мы о чем-то умалчиваем, мсье Пуару, и я признаю себя виновным. У меня и впрямь есть небольшой секрет. — И какой же мсье Рэймонд? Как я уже сказал, это вряд ли имеет какое-то значение. У меня были серьезные денежные затруднения, и это наследство пришлось как нельзя кстати. Пятьсот фунтов позволят мне встать на ноги, и еще даже кое-что останется. Он одарил нас искренней подкупающей улыбкой, которая и делала его таким симпатичным малым. Знаете, как это бывает? В глазах полицейских человек, запутавшийся в долгах, непременно навлечет на себя подозрения. Но я свалял дурака, что не рассказал обо всем сразу. Ведь у меня имеется надежное алиби. Без четверти десять мы с Блантом были в бильярдной. Так что нечего было паниковать. А вчера, когда вы подняли эту бузу насчет скрытности, меня совсем замучили угрызения совести. Вот я и решил одним махом от них избавиться. Он снова встал и лучезарно улыбнулся. — Вы очень разумный, молодой человек, — Пуаро одобрительно кивнул. — Видите ли, когда от меня что-то скрывают... Я сразу начинаю подозревать, что это нечто скверное. Вы поступили правильно. Счастлив, наконец-то, снять с себя подозрение, рассмеялся Реймонд. А теперь мне пора. только ты -то и всего? — воскликнул я, когда за молодым секретарем закрылась дверь. — Да, вроде бы сущий пустяк, — согласился Пуаро. Но если бы у него не было твердого алиби, кто знает, как повернулось бы дело. Множество преступлений было совершено и ради меньшей суммы, чем пятьсот фунтов. Сколько нужно денег, чтобы совратить человека с пути истинного? Вопрос относительный, не так ли? А вам не приходило в голову, друг мой, как много близких и домочадцев Экрейда извлекли выгоду из его смерти? Миссис Экрейд, мисс Флора, юный мистер Реймонд, экономка, мисс Рассел, в сущности, лишь один человек вне подозрений, майор Блант. Он произнес это имя таким странным тоном, что я поднял голову, Я задаченно уставился на него. Что вы имеете в виду? Двое из тех, кого я обвинил в вытаивании фактов, уже поведали правду. Думаете, майору Бланту тоже есть что скрывать? А что до этого, то уместно вспомнить поговорку. Англичанин таит лишь одно — свою любовь, — небрежно заметил Пуару. И у майора Бланта, я бы сказал, это, получается, весьма неумело. Мне не дает покоя одна мысль, признался я. И какая же? «Почему мы принимаем как должное предположение, что человек, шантажировавший миссис Феррерс и убийца мистера Экреда, это одно лицо, а вдруг мы ошибаемся?» Пауэро энергично кивнул. «Очень хорошо. Просто великолепно. Я все ждал, когда вы додумаетесь до этого. Конечно, это возможно. И хотя мы не должны забывать об исчезнувшем письме, если вы правы, то его не обязательно забрал убийца. Когда вы обнаружили тело, его незаметно для вас смог стащить Паркер. Паркер? Да, Паркер». Мои мысли неизменно возвращаются к нему. Я не подозреваю его в убийстве, а нет. Здесь он ни при чем, но кто лучше него подходит на роль таинственного негодяя, отравившего жизнь миссис Феррерс? Возможно, он разузнал что-то о смерти мистера Феррерса от прислуги в королевской лужайке. Во всяком случае, у него было больше возможностей получить такую информацию, чем у постороннего лица, ну, вроде того же майора Бланта. Да, Паркер вполне мог взять письмо, признал я. Я заметил, что оно исчезло гораздо позже. Насколько позже? До того, как в комнате появились Блант и Рэймонд или после? Не могу вспомнить, — медленно сказал я. Кажется, это случилось раньше. Нет, все-таки потом. Да, я почти уверен, что я обнаружил пропажу уже после. Это расширяет круг подозреваемых до трех человек, — задумчиво произнес Пуару. Но наиболее вероятным остается Паркер. Я намерен провести маленький эксперимент с участием Паркера. Не хотите прогуляться, Фернли, мой друг?» Я согласился, и мы сразу же тронулись в путь. Пуару попросил позвать мисс Экроит, и Флора немедленно к нам вышла. «Мадемуазель Флора, я хочу посвятить вас в маленький заговор». Сразу приступил к делу Пуару. «Я не вполне убежден в том, что Паркер не замешан в преступлении, и хочу с вашей помощью кое-что проверить». Мы должны воспроизвести действие и передвижение вашего дворецкого в тот роковой вечер. Но нужно найти какой-то предлог». «О, придумал. Я желаю убедиться, что голоса из коридора, ведущего в кабинет Экрейда, можно расслышать с террасы. Будьте так любезны, доктор, вызовите Паркера». Я исполнил его просьбу, и вскоре явился дворецкий, как всегда корректный и предупредительный. «Звонили, сэр?» «Да, мой добрый Паркер, я затеял маленький опыт». — Майор Блант сейчас стоит на террасе. Хочу проверить, мог ли кто-то вечером накануне убийства услышать оттуда, как вы разговариваете с мисс Эккроид в коридоре. Нам нужно разыграть эту маленькую сцену снова. Пожалуйста, принесите поднос или что там было у вас в руках. Паркер исчез, а мы расположились в коридоре апартаментов Эккроида. Вскоре мы услышали шаги в холле, и появился Паркер с подносом, на котором стояли сифон, горфин с виски и два стакана. Момент. — воскликнул Пуаро, воздев руку. — Все должно происходить в точности так, как это было в тот вечер. Такова моя метода. — Так принято за границей, сэр, не так ли? — Это называется реконструкцией преступления, — невозмутимо сказал Паркер. Он стоял, почтительно ожидая дальнейших распоряжений. — А вас не проведешь, мой превосходный Паркер. Вы, как вижу, человек начитанный. А теперь, умоляю вас, проведем эксперимент как можно точнее. Вы выходите из холла. — Так, мадемуазель стоит... Где вы были в это время, мадемуазель? — Здесь, — сказала Флора, вплотную подойдя к двери в кабинет. — Совершенно верно, сэр, — подтвердил Паркер. — Я только что закрыла дверь. — Да, мисс, вы все еще держались за ручку, вот как сейчас. — Тогда... — Олле! — воскликнул Пуаро. — Разыграем нашу маленькую сценку. Флора стояла, держась за дверную ручку. Паркер прошел через дверь из холла с подносом в руках, Он остановился прямо перед ней, и Флора заговорила. — А это вы, Паркер? Мистер Эккроетт просил передать, чтобы этой ночью его больше никто не беспокоил. Ну, — Все правильно, — добавила она вполголоса Если позволите, мисс Флора, вы тогда сказали вечером, а не ночью, — педантично поправил Паркер и, возвысив голос, заговорил в театральной манере. — Очень хорошо, мисс. Должен ли я запереть двери, как обычно? — Да, будьте так добры. Паркер вышел в холл. Флора последовала за ним и начала подниматься по парадной лестнице. — Этого достаточно? — спросила она через плечо. «Восхитительно — Восхитительно! — вскричал маленький бельгиец, потирая руки. — Кстати, Паркер, вы уверены, что в тот вечер на подносе было два стакана? — Кому предназначался второй? — Я всегда приносил в кабинет два стакана, сэр, — сказал Паркер. — Чем еще могу служить? — Больше ничего не требуется. Благодарю вас. Паркер удалился, как всегда, величавой до нельзя. Пуаро стоял посреди холла и, нахмурившись, о чем-то размышлял. Флора спустилась и подошла к нему. — Но ваш эксперимент удался? — Я, по правде сказать, не поняла, зачем все это. Чело Пуаро разгладилось, он ласково улыбнулся девушке. — Это и не нужно. Но скажите лучше вот что. В тот вечер на подносе Паркера в самом деле стояли два стакана. Флора на мгновение сдвинула брови. — Честное слово, не помню, — призналась она. — Кажется, да. — В этом и заключалась цель вашего опыта? Пуаро снисходительно потрепал ее по руке. «Скажем так, мне всегда интересно выяснить, правду ли мне говорят участники событий». А Паркер сказал правду? «Пожалуй, что да», — задумчиво произнес Пуаро. Спустя несколько минут мы уже шагали по дороге в деревню. «Почему вы спрашивали о стаканах?» — спросил я с любопытством. Пуаро пожал плечами. «Нужно же было что-то спросить». «Этот вопрос не хуже любого другого». Я с удивлением воззрился на него. а во всяком случае продолжал он куда более серьезным тоном теперь я знаю кое что из того что хотел узнать и довольно об этом